Лев Николаевич Толстой «Кавказский пленник» Читает артист Владимир Шевяков Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Часть первая Служил на Кавказе офицером один барин Звали его Жилин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 Жилин видит, дело плохо. Ружье уехала с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам, думал уйти. Видит ему на перерез, катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и на перерез скачут. Стал он хотел назад поворотить. Да уж разнеслась, лошадь не удержит, прямо на них летит.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 Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, Думает, либо лошадью со мну, либо срублю шашкой. На лошадь место не доскакал Жилин, Выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь озимь со всего маху, Навалилась Жилину на ногу. Хотел он подняться, а уж на нем два татарина, вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Хватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, Закрутили ему руки за спину, Завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, Всё обшарили, деньги, часы вынули, Платье всё изорвали. взорвали. жили на свою лошадь. Она сердешная, как упала на бок, Так и лежит, только бьётся ногами до земли.